Глава 53. Леон. Вообще-то, по этикету, нет. Если я больше не Нобеле, как я не старался привыкнуть, эта мысль все же больно сжала грудь. Мы равного статуса. Значит, представляют мужчину женщине. Все правильно. Я поклонился, когда Габи сказала, «Тетушка, это Леон Фальконте». Мой жених. Следовало бы сказать, что я больше не Фальконте, но почему-то мне не хотелось откровенничать перед этой женщиной. Не знаю почему. Вроде ничего плохого она мне не сделала. Леон ⁇ это моя тетушка, Жилда Ардженте. Рада знакомству, пройдемте в дом. Дом был, пожалуй, победнее, чем у бабки Салы. По крайней мере, у той были отгорожены спальни и для себя, и для жильца, то есть меня. А здесь комнатушка, из которой вели две двери. Одна в кухню, вторая, наверное, в спальню хозяйки. В дальнем углу гостиной стояла кровать под лоскотным покрывалом, рядом с окном, из которого зимой наверняка дуло. На табуретке рядом с кроватью, что-то вышивая, сидела девочка, очень похожая на Габи. При виде нас она вскочила. «Поздоровайся с гостем, Дженна», — велела тетка, «и не стой столбом, приготовь чай». Она усадила меня в видавшее виды кресла, сама устроилась в таком же, оставив Габи стоять. Я, мысленно поморщившись, уступил Габриэле свое место, сам встал за креслом. Девочка шмыгнула в одну из дверей, в самом деле кухня. Дверь осталась приоткрытой, и видно было, как девочка суетится, ставя чайник на горелку из полена с прорезями. «Благодарю, я не голоден», — сказал я. «Не обижайте меня, Нобеле Фальконте. Габриэла сообщила о вашем предложении, и это так неожиданно. Как единственная старшая родственница я должна подумать, давать ли согласие». Габи вскинулась. Я положил ладони ей на плечи, успокаивая. «Семейная жизнь — это расходы, большие расходы. Вы так молоды, Нобеле Фальконте. Я должна убедиться, что Габриэла ни в чем не будет знать нужды. И что скажут ваши родители?» Я улыбнулся. «Не беспокойтесь, мастер Ардженте. Я купил нам домик в хорошем квартале. Габриэла ни в чем не будет нуждаться». «Купил?» «Одинаково вытаращились на меня обе ардженты. Небольшой, но довольно уютный», — кивнул я. «И не стоит говорить вслух, сколько магии и сил мне потребовалось, чтобы сделать его уютным». Эта развалюха когда-то принадлежала обедневшему роду, который потом прервался. За пару веков, что стоял этот особняк, центр столицы сместился — И район, считавшийся когда-то обиталищем знати, заселили сперва купцы, а потом ремесленники. Так что последнему из благородного семейства оставалось только страдать, насколько низко пал его род. Пока и вовсе не иссяк. Наследники из другого рода тоже оказались не слишком богаты, но гонора Нобеля у них хватило. И не захотев селиться среди черни, они попытались продать дом. Однако для Нобеля он был слишком маленьким, да и район не тот, а для нынешних обитателей квартала слишком большим. Так дом и стоял, ведь шая, пока не случился пожар. Защитные артефакты, созданные еще тем, кто строил особняк, отработали как могли, и выгорел только первый этаж. Правда, весь дом провонял гарью. Восстановить его вышло бы дороже, чем снести и выстроить новый. Но денег на это у наследников не было. На то, что осталось, покупателя не находилось. Но хоть в квартале и жили ремесленники, он был безопасным, не то что трущобы за городскими стенами. На этот дом меня навёл дядя. Те самые наследники были дальними родственниками кого-то из преподавателей. Выглядел особняк, конечно, жутко. Но каменные стены остались крепкими, Балки перекрытий из лиственницы, защищенные артефактами, огонь почти не тронул. Крыша тоже была на месте. Все остальное восстановила бытовая магия. Хотя пришлось и молотком поработать, а заодно подновить свой запас ругательств, когда я вместо гвоздя попадал по пальцам. Отремонтировать дом мне помогали соседи, узнав, что я купил его для невесты. Еще порадовались, что нормальные люди жить будут, а не эти зазнайки. Посмеялись над неумехой, но помогли. И платы не попросили, только предупредили, что если у кого из соседей ремонт или стройка будет, тоже позовут помочь. Как ни странно, орудовать молотком мне понравилось. Тяжелая работа успокаивала, прогоняла из головы лишние мысли, а вечерами я так уставал, что проваливался в сон без сновидений. Даже если бы я и вздумал пожалеть о своем решении, у меня просто не хватило бы на это времени. Но я ни о чем не жалел. Чтобы купить дом и какую-никакую мебель, пришлось заложить пару перстней и браслет. Но я понимал, что вернуть их не получится. Однако оно того стоило. Когда Габи получит диплом и распределение в глушь, Мы сможем продать этот дом за нормальную цену. Или сдать, там будет видно. Но все это тоже не стоило рассказывать Жилде. У нее и без того заблестели глаза. Рада, что моя дорогая племянница не станет ни в чем нуждаться. Она говорила, что хочет забрать Дженну. Девочка замерла в дверном проеме. Уставилась на меня с такой надеждой, что я почувствовал себя последней сволочью. сладко, должно быть ей жилось в этом доме. Тетка, впрочем, не стала дожидаться нашего ответа и продолжила. Но я думаю, что незачем вам это делать. В медовый месяц ни к чему лишние заботы. А потом у вас свои детки пойдут, а Джена вам будет мешать. Девочка часто-часто заморгала. Я мысленно выругался. «Габриэла, вы с сестрой не хотите погулять?» — спросил я. Дженна замотала головой. Габи посмотрела на нее, на меня, на тетку. «Это ведь касается и самой Дженны. Пусть остается, и я останусь». Я снова ругнулся про себя. «Каково ребенку слышать, как взрослые говорят о ней, будто о пустом месте?» Разве что нянька ее взять. Но какая из нее нянька, так и быть. Оставлю я на себе это тяжкое бремя. Но, конечно, вы компенсируете мне расходы на ее содержание. Так вот в чем дело. И во сколько же вам обходится ее содержание? Как можно мягче поинтересовался я. Габи напряглась. Она-то меня знала и знала, что тон этот ничего хорошего не предвещал, но я честно пытался быть вежливым. Тех денег, которые Габриэла получила за молчание, чуть-чуть не хватило бы для того, чтобы купить тот дом. Я не собирался просить их у нее, но сколько осела в кармане любящей тетушки. Жилда назвала сумму. Я едва не присвистнул. «В месяц», — уточнила она. «Столько стоит месяц обучения в университете?» — сказал я. «Месяц обучения — ничто по сравнению с тем, во сколько обходится содержание ребенка. Знаете, сколько она ест? Вы не смотрите, что она худенькая. Все в рост идет. Стараюсь, стараюсь, откормить никак не могу». А одежда горит, просто горит. Это не непоседа вечно то за гвоздь зацепится, то локти прорвет. А лекари? Дети часто болеют. А еще этот кот, который может принести лишай. Боюсь, если у меня не будет средств лечить племянницу, от кота придется избавиться.